Это контрабандист, конечно, помню. Он опять активизировался. Я думал, что после ареста его сообщников на Кубе мы о нем больше ничего не услышим. Он готовит какую-то новую команду. Наши люди передали из Майами, что во Флориде видели его людей. Они опять хотят набрать новую команду. И, судя по всему, в этот раз груз у них будет какой-то особый. Счет и решил. Счет. Сам Эрера, как всегда перед трудной операцией, исчез из виду. Его нигде невозможно найти. Но наш человек передал из ЦРУ, что полковник ЦРУ Пол Бигсби получил необходимые полномочия на встречу с Эрерой. Больше нашему человеку узнать не удалось, но, очевидно, это насторожило не только его. Из мексиканского бюро ЦРУ в Ленгли пришло несколько запросов насчет этого полковника. И знаете, чем все кончилось? Мексиканское бюро ЦРУ, нахмурившись, вспоминал руководитель ДГИ. «Кажется, знаю. На них в офисе взорвалась бомба, и все четверо погибли». Верно, сразу после запросов по Бигсби. «Если бы наш человек не следил за Эррой, Он бы не обратил внимания на такое странное совпадение. Получилось, что в самом ЦРУ Бигсби получил разрешение на встречу с контрабандистом Эрерой. Они договариваются о каком-то особом грузе, но тут вмешивается мексиканское бюро ЦРУ, которое требует данные по этому полковнику. В результате взрыв бомбы уносит в жизни всех сотрудников ЦРУ, кто знает о сотрудничестве Бигсби с Эрерой. Усmatрю их такую аналогию. А если это простые контрабандисты, которые решили таким образом замести следы, не подходит. Тогда почему Бигсли получил санкцию на встречу с Арарой в самом центральном аппарате ЦРУ? Никак не подходит. Кто-то решил устранить всех сотрудников бюро и сделал это таким решительным способом. Есть скрытой очень серьёзная тайна. Все? Нет, не все. В Мериде был убит близкий помощник Эреры и его доверенное лицо Эл-Лалио Пердома. Если учесть, что Эрера и Мануэль Вальес довольно давно знают друг друга, то одновременное исчезновение обоих меня очень тревожит. Значит, ты считаешь, что есть связь между взрывом в Мехико и загадочным исчезновением Луиса Эреры и Эммануэля Вальес? Да, мне не нравится, что одновременно ведут свои тайные операции и Русская служба внешней разведки, и ЦРУ. Я даже вдруг подумал, что не могли договориться о совместных действиях. Ты знаешь, кто раньше сидел на этом этаже в конце коридора? — спросил руководитель ДГИ. Слышал. Вот-вот. В конце коридора все три комнаты занимались советские советники во главе с генералом Виктором Семеновым. Тогда мы работали с русскими в тесном контакте. Разве мы могли даже подумать, что через 20 лет не будет ни их страны, ни их разведки? Я имею в виду в том варианте, в каком мы их всегда представляли. Они слишком хорошо знают и нашу структуру, и нашу агентуру, и наши методы работы. Но если учесть их нынешнюю переориентацию, иногда мне бывает даже страшно от того, сколько они знают, а сегодня мы даже не друзья, мы просто сотрудничающие страны. Это самое печальное. Вы думаете, они решили договориться с американцами? Ты слышал что-нибудь о румынских событиях шестилетней давности? О расстреле Чаушеску? Тогда говорили, что в Бухаресте действовала русская группа. Но я не верил этим слухам. Напрасно. Тогда еще существовали КГБ и СССР. И мне удалось получить некоторую информацию по румынским событиям. Москва, правда, очень тщательно скрывала свое участие в румынских событиях. Но нам удалось получить некоторые данные, и через китайцев и через палестинцев. Так вот, тогда в Москве было решено поменять слишком каким казалось отъездного Челушеску на более современного приемлемого лидера. Это были бредовые идеи их лидера Михаила Горбачёва о социализме с человеческим лицом.